С весны, с того времени, как Дар двинул войска в срединные земли, дхреанцы занимались своим главным делом, воевали, и те, кто выступал против них, терпели поражение. Дхарианцы не просто воюют, они получают наслаждение воюя. Они самые бесстрашные войны нашего мира. Эти войны устраивают поединки, нередко со смертельным исходом, за право служить в передовых отрядах. «За право первыми нападать на врагов, и это значит первыми пасть в бою!» Калин окинула взглядом притихшие ряды слушателей. «Вы вполне уверены, что достаточно владеете боевым искусством?» Многие закивали, самоуверенно улыбаясь. Она показала рукой на одного из воинов, судя по знакам различия десятника. «Вот ты расскажешь мне, как ты намерен действовать!» Представь себе, что ты на поле битвы, командуешь копьеносцами и лучниками. Их войско обрушилось на тебя и на твоих людей. Они хотят рассечь твое войско на две части, чтобы потом уничтожить вас. Их люди вооружены тяжелыми копьями с острыми зазубренными наконечниками. Они называют эти копья аргонами. Если человека пронзить таким копьем, то вытащить его почти невозможно. Раны, наносимые таким оружием, ужасны и почти всегда смертельны. Так вот, представь, что многие тысячи тхрианцев, вооруженных этими аргонами, бросились в атаку на твоих людей. Как ты поступишь?» «Острою копьеносцев в коре или клином, чтобы защитить лучников», уверенно ответил юноша. «Копьеносцы выставят копии вперед, прикрывшись щитами». И таким образом они создадут защиту, непроницаемую для врага. Щиты будут закрывать копьеносцев, а они сами защищать лучников. Лучники же смогут уложить вражеских воинов на землю прежде, чем те смогут пустить в дело свои аргоны. А те немногие, кому удастся прорваться, будут заколоты копьями. Таким образом их атака будет отбита. Причем они, скорее всего, понесут большие потери, что затруднит повторное нападение. Кэлен кивнула, сделав вид, что его слова произвели на нее впечатление. «Хорошо сказано». Юноша просиял. Его соседи довольно заулыбались, как люди, знающие свое дело. «Я видела», — продолжала Кэлен, — «как самые опытные в Срединных землях полководцы...» пытались применять именно такие приемы, когда тхорианцы начали войну. «Значит, ты знаешь, как это происходит?» — сказал Десятник. Кэлен невесело усмехнулась. Передовые отряды тхорианцев, о которых я вам рассказывала, состоят из самых рослых и самых свирепых бойцов, которые в поединках завоевали право первыми бросаться в бой. Они выработали свои приемы, чтобы успешно противодействовать таким, как вы. Прежде всего, у них есть щиты, непроницаемые для стрел, так что они надежно защищены от ваших лучников. Да и еще я забыла кое-что рассказать вам про эти самые аргоны. Их древки окованы железом. Когда адхарианские копьеносцы пробьются вперед, почти не понеся потерь от ваших стрел, они начнут метать в вас свои аргоны. «Но у нас есть щиты», — возразил юноша. Они зря повыбрасывают свои аргоны, и мы сможем пронзить копьями их самих. Воины передовых отрядов», — напомнила Кэлен, — «самые рослые и здоровые. У самых маленьких из них руки примерно вдвое длиннее, чем у вас. Наконечники же аргонов очень остры. При достаточно сильном броске они могут пробить ваши щиты и застрять в них, так что их потом не вытащишь». Она заметила, что воины, только что самоуверенно улыбавшиеся, теперь помрачнели. — Теперь, — продолжала Кэлен, — когда аргоны застряли в ваших щитах, вам приходится бросать копья и обнажать мечи, чтобы разрубить древки. Но копья окованы железом, и вам не удается их разрубить. Вражеские копья тяжелы, и их тупые концы касаются земли. Дхарианцы же умеют бегать почти с такой же скоростью, как летит копье. — Теперь, добравшись до вас, они смогут, прыгая на древки копий, которые застряли в ваших щитах, заставить вас падать на колени, и тогда вы беззащитны перед их тяжелыми боевыми топорами. Войны растерянно переглядывались, уверенность у них явно поубавилась. — Не думайте, что я сочиняю все это, — сказала Кэлен. — Я видела, как тхарианцы разгромили хорошо обученное войско, в несколько раз превосходившее их числом. Именно таким способом. Всего за час они переломили ситуацию и одержали победу. Дхрианская атака копьеносцев с аргонами почти так же опустошительна для противника, как и настоящая кавалерийская атака. Но только дхарианцев в таких боях участвуют значительно больше, чем всадников при кавалерийской атаке. Что же до их конницы, то она совсем не похожа на обычную. «Вам лучше и не знать, что это такое». Войско имперского ордена потеряло примерно половину своих людей во время резни в Абисинии, а сейчас они у себя в лагере пьянствуют и поют песни. А вы, потеряв половину ваших людей, смогли бы веселиться? Я знаю, вы уверены, что можете победить войско в десять раз превосходящее вас по численности. Я также знаю, что это действительно возможно. Но те, кто может это сделать, как раз и есть хорианцы, имеющие огромный опыт и прекрасно обученный. Поверьте, я ценю ваше мужество и вашу храбрость, но с тхарианцами силы у вас далеко не равны, пока не равны. Вы не сможете разгромить войско даже в половину меньше, если оно умеет сражаться так, как умеют хрианцы. Правда, я не хочу сказать, что вы не можете их победить. Просто вы должны это сделать по-другому, не так, как вы думали это сделать. Я верю в вас, и я намерена научить вас, как добиться успеха. Я буду руководить вами в первом бою, чтобы вы знали, как начать дело. Имперский орден можно победить. Вас же я больше никогда не буду называть мальчиками. Вы настоящие мужчины. Вы привыкли считать себя воинами вашей страны, Галии. Но я считаю вас сейчас воинами Срединных земель.